хлопец с складками оболочка прыгает второй молчание говорит луна он падает падает падает затяжной прыжок раскрылся толчок должен быть сказал тяжело дыша горько говорит луна в гандоле стратостата я один медленно опускаюсь внизу два белых пятна парашюты День стратостата бежит по полям. Окна замёрзли. Вижу разряды статического электричества внутри оболочки. Готовлю парашют. Опасно, коротко сказал Горький. Говорит Луна. Вижу пояс, у него два следа: дым и тень от дыма. Вижу заводы, поля, Москву и пятиугольное сердце Кремля. Посмотрите на цветке пчела, сказал Горький. Говорит Луна. Прерывая радиопередачу, готовлюсь приземляться. Верёвка, клапаны работают хорошо. Снизу кричат, приветствуют. Прекращаю передачу. Идёмте их в сад, друг. В саду небось пчёлы шалили от счастья. В такое утро самый мёд. В круглом бассейне празднично синел, как вырезанный на пробу кусок неба. Солнце ещё поднималось. Как советские люди любят сейчас, сказал Горький, маленькую, милую, великую, зелёную, новую землю. Как мы опишем её? 1949 год. Конец книги. Запись произведена в Республиканской студии звукозаписи ВОС. Москва. Октябрь 1973 года. Редактор Бурмистрова читал "Подъездну".